Глава 70. После венчания Фрэнсис и Лерой отправились в свадебное путешествие на какой-то морской курорт. Леди Хогарт порывалась поехать вместе с ними, объясняя свое желание тем, что она лучше знает, что нужно ее дочери. А еще по ее словам, Фрэнсис требовались материнские наставления в плане супружеских обязанностей. Когда тетушки отказали, Она очень обиделась и отбыла домой, даже не попробовав свадебного торта. Проводив молодоженов, вся наша семья отправилась обратно в Серебряные озера. Мне не терпелось снова окунуться в дела пивоварни, да и следовало подготовить дом к холодам. Но по приезде домой нас с графом ожидал сюрприз. За ужином полковник объявил, что сделал предложение мисс Лакостю, и она приняла его. «Я поздравляю вас, отец!» Мне действительно было очень радостно за него. Этот человек заслужил стать счастливым. Какая чудесная новость! Но я хотел сказать еще кое-что. Сэр Ридук немного волновался. Мы с Дряной решили, что мне стоит переехать в приют. Да и я сам желаю этого. Занятия с мальчиками помогли понять, чего мне хочется на самом деле. Я готов посвятить себя детям, их обучению. «Ну, что же будет с усадьбой?» Я, конечно, понимал его стремление, но ведь тогда дом опустеет. «Усадьба принадлежит вам с Фрэнсис. Вы сами решите, как поступить с ней». Полковник похлопал меня по руке. «Я уверен, что вы найдете ей достойное применение». После этого разговора я только и думала над тем, как решить внезапно возникшую проблему. Когда мы с Торнтоном поженимся, я перееду в мрачные дубы. И что тогда? «В усадьбе останутся только миссис Маклин и миссис Читдаун». Идея пришла в мою голову поздно ночью. Я резко села в кровати и тихо засмеялась. «Вот оно. Из усадьбы можно сделать отличную гостиницу, а из гостевого дома, в котором обрушилась крыша, пивной магазин». Своими размышлениями я поделилась с графом. Торнтон выслушал меня и сказал, «Дело это непростое, но при желании все можно организовать». Нужны большие вложения, ремонт, строительство большой конюшни, каретника. А еще нужно расширить дорогу, ведущую к усадьбе. Ну и ничего. Москва не сразу строилась. Тем более, что все это можно делать постепенно. Я была уверена, что Фрэнсис поддержит мою идею. А значит, можно было рассчитывать на вложения со стороны графа и графини Сафолк. Да и мне причиталось содержание от покойного мужа. Молодые вернулись как раз к празднику всех святых. Погода уже установилась прохладная, чувствовалось приближение зимы. Я очень любила это переходное время с его прозрачным воздухом и опьяняющей свежестью. По утрам грязь на дороге покрывалась тонкой корочкой льда, а трава — голубоватым хрустящим инием, который таял с первыми лучами солнца. Увидев в окно подъезжающий экипаж, мальчики в два голоса закричали — «Это тетя Фрэнсис приехала! Мама, она приехала!» В доме тут же началось настоящее светопреставление Все заухали, суетливо забегали. Полковник даже чуть не сломал свой пандус, нетерпеливо опуская его вниз. Близнецы уже почти выскочили на улицу в одних рубашках, но я вовремя их остановила. «А вот и я!» Фрэнсис вошла в холл, и я чуть не расплакалась. Как же мне было тоскливо без ее поддерживающей улыбки. Глаза кузины сияли, щеки алели румянцем, и было видно, что молодая графиня счастлива. Следом вошел Лерой, а за ним слуга, обвешанный коробками и свертками. Я даже не сомневалась, что это подарки. Разве Фрэнсис могла бы иначе? После всех восторгов и объятий я с надеждой спросила: «Надеюсь, вы останетесь на праздник? Мы разведем костер в саду, станем жарить на нем яблоки, замоченные в сиропе и масле, а еще орехи». — радостно объявил Лево, А потом вытаскивать изюминки из огня. — Ну разве я могу такое пропустить? — Фрэнсис обняла мальчишек. — Конечно, мы с его сиятельством останемся на праздник Дня Всех Святых. После обеда приехал Торнтон, и мужчины уединились в кабинете, чтобы обсудить свои дела за стаканчиком виски. Мы же отправились на кухню печь необычный пирог к праздничному столу. «Готовить молчаливый пирог нужно в полнейшей тишине. Хозяюшки не произносят ни звука», — предупредила нас миссис Читдаун. «Иначе все волшебство рассеется». Вот и пришлось нам печь пирог в абсолютном безмолвии. Даже мальчишки молчали. Сорванцы лишь хитро посмеивались да переглядывались. Когда тесто для пирога было готово, я вылила его в форму, а Фрэнсис спрятала внутри кое-какие сюрпризы. Кольцо. Изюм, зерно, монетку, пуговицу, наперсток, лавровый лист, ключ и много чего другого. Делать это могла только замужняя дама. Когда пирог покрылся румяной корочкой, мы дали ему остыть и покрыли сверху глазурью. «Вот и все, довольно произнесла миссис Читдаун. «А теперь можно развязать наши язычки и готовить дальше». В меню у нас была индейка с начинкой из каштанов — тыквенный суп и фаршированные яйца. Когда раздался стук дверного молотка, я улыбнулась, догадываясь, кто это мог быть. мылошня из приюта. Но мы были готовы к их визиту. «Сладость или гадость?» — весело закричала детвора, стоило только открыть дверь. Они были одеты в самодельные костюмы и выглядели очень счастливыми. Среди них было привидение в старой простыне, пират с размазанными под носом усами — «Разбойник с отклеившейся бородой и, конечно, парочка ведьм». «Конечно же, сладость!» Мы с Фрэнсис вынесли подготовленные корзиночки с конфетами, печеньем и засахаренными фруктами. «Вы же помните, что не следует покидать границы нашего леса?» кратчевом голосом произнесла кузина. «Заблудившихся могут унести недобрые духи». Детвора захихикала, хватая корзинки. Фрэнсис шагнула к ним и вдруг громко сказала. Черный дом, черный дом! Привидения стонут в нем, кандалами все гремят, напугать тебя хотят. А, -а, -а, -а малышня, помчалась прочь. Привидения! Смеясь, мы вернулись на кухню, где уже полным ходом шла подготовка к ужину. До моих ушей донесся тихий голос миссис Маклин, которая что-то рассказывала мальчикам. В эту ночь объединяются два мира: мир живых и мир мертвых. Открываются двери, и духи бродят среди людей. Души усопших навещают живых и рассказывают им свои тайны. Не знаю почему, но эти слова всколыхнули мою душу. После посиделок у костра наша семья устроилась за большим столом. Миссис Читдаун молча подала главное блюдо вечера — молчаливый пирог. «Итак, что же нас ждет в ближайшем будущем?» Торнтон разрезал ножом свой кусочек. Его лицо озарила улыбка. Кольцо. Пирог не соврал. Лавровый лист. Лерой извлек из выпечки небольшой листочек. Это значит, что вас ждет почет и уважение, ваше сиятельство, сказала миссис Маклин, ковыряя свой пирог. Глаза старушки радостно вспыхнули. Матерь божья, изюм! Искушение и соблазны. Все начали смеяться, наблюдая за довольной миссис Маклин. А я посмотрела в серединку своего кусочка. Зерно. Как символично. «Тебя ждет процветание и достаток, дорогая», — шепнула мне на ухо Фрэнсис, показывая большую фасоль. «А мне пирог обещает скорое пополнение в семействе. Дай бог, чтобы все так и было». Вечер выдался на славу. Все разошлись по своим комнатам. Уже лежа в кровати, я долго смотрела на бледную луну, вспоминая свою прошлую жизнь. Перед тем, как уснуть, в моей голове промелькнул обрывок фразы миссис Маклин: В эту ночь объединяются два мира мир живых и мир мертвых. Марина, дочка. До да боли знакомый голос прозвучал совсем рядом, и я испуганно открыла глаза. В лунном свете виднелся темный силуэт, загораживая оконный проем. Папа, мое сердце готово было выскочить из груди. Да, милый, это я. Силуя двинулся ко мне, и вскоре я почувствовала нематериальное присутствие родного человека. Ночной гость присел рядом. Не бойся. Папа, снова выдохнула я. На глазах выступили слезы, когда теплая ладонь накрыла мою руку. Ну как? В эту ночь все возможно, Мариша, мягко ответил он. Я пришел сказать, что горжусь тобой. Иди вперед и никогда ни на кого не оглядывайся. Ты обязательно сделаешь этот мир лучше. Ты вернешься ко мне? С надеждой спросила я, боясь пошевелиться, чтобы чудесный сон не закончился. Нет, милая, но я всегда рядом с тобой. Это все несправедливо, так не должно быть, всхлипнула я. Лева. Лева получил свое наказание. Сейчас он находится в том месте, где ему наверняка не так сладко, как в прошлой жизни. — тихо засмеялся отец. — Я об этом позаботился. Как и о том, чтобы ты попала сюда. Мне пришлось долго умолять высшие силы, чтобы они позволили тебе прожить еще одну жизнь, милая. И я вижу, что ты точно справишься. Будь сильной, моя родная, и мудрой. Силуэт отца стал растворяться в лунном свете, разлетаясь золотистой пылью. — Нет, папа! Я попыталась удержать его руку. «Останься, прошу тебя». «Спи, доченька, спи, спи». Как только его голос затих, я, всхлипывая, словно маленькая девочка, погрузилась в глубокий сон.